Наконец мы приступили к доброму делу. Кто на дорогах, кто на лугу, кто где как попало. Для дам наших подослали снятые из дрог подушки и пошли пир пировать. — А где же наш Виссарион Николаевич? — спросился, похватившись Алеев. Словно по щучьему велению, Владимирец явился среди луга и ехал к нам. После травли он вздумал объехать охотников и по пути завернул к тенетам взглянуть на Феопена. Наконец он очутился среди нас, но что это было за творение в подсолнечной? Можно было поручиться, что если бы незнакомый костюм и известные всем способность этого человека к превращениям, мы, недолго думая, приняли бы его за новое незнакомое нам лицо. Человек этот поистине был неузнаваем. Глазами он глядел как-то на манер алебастровых статуй. На ресницах явились у него две слезки, рот нижней губой клюнулся к бороде. Лицо преобразовалось совсем, выражение лица сделалось как-то тупо, бессмысленно. Одним словом, перед нами появилось что-то, превращенное в один миг из человека настоящего, в существо пошлое, жалкое, униженное до идиотизма. Мы смотрели, как говорится, разене рот, и не знали, что подумать об этом новом фокусе-покусе. Граф смотрел вопросительно на меня, я переглядывался со стерляткиным, в отцов толкал под локть Алеева. «Вот еще один из наших, начал Аллеев, чуть дыша. Это мой добрый приятель, Владимирский помещик. Очень рад, очень рад, весьма приятно перебил толстяк, схватя за руку Владимирца и откинул ногу по-прежнему. Тот, не говоря ни слова, выделал ту же штуку ногой. Не было никаких средств удержаться от смеха. Я предвидел, что тут не обойдется без дальнейших шуток и искал заранее место для спасения». — Вы, верно, тоже охотник страстный, — начал Пузан. Ме, — Ме-ме-э-ме, — проблеял наш шутник и показал себе на уши. — Ах, какая жалость! — подхватили две Павловны, он глухонемой. — Пирожка, водочки, вот рекомендую, с грибами, — говорил между тем папаша, подавая кусок немому. — Антуанет, почуй, занимай, а вы, господа, сначала прошу прекрасная Мадера, а потом... И Павел Павлович принялся наполнять рюмки Мадерой. Между тем Антонина Павловна подложила Немому еще кусок пирога. У Александрины Павловны попросил он сам. Глядя на сестер, сердобольная Нинила Павловна прибавила от себя четвертый кусок. Так, собравши пол пирога и разложа перед собой на сахарной бумаге, Немой командировал сестер за цыплятами. Тем же путем очутились возле него банки с пикулями и огурчиками. Следом за ними пребывали рюмка за рюмкой с наливками, Мадерой, Хересом и прочим. Обзаведясь хозяйством, глухонемой рассадил вокруг себя Павловин и начал их угощать. «Ах, какой он милый, внимательный, забавный!» — раздалось со всех сторон. Заслужа такое расположение и доверие во время завтрака, герой наш, угостивший всех досыта, принялся за ворожбу и разгадывание судеб. Для произведения этого фокуса он пользовался безвозбранно ручками и ладонями всех Павловин, но когда он, обратясь к нам, показал на ливрейный картуз, и, сделав примерный нарез на ладони, начал вытряхивать и раздувать пух по ветру, для нас, понимавших, о чем идет речь, настала совершенная пытка. Кстати, Павел Павлович, вообразив, что Владимирец воздает этим должную похвалу тесту в его пироге, не обращая на нас внимания, начал сам раздувать пух и потряхивал головой в знак совершенного согласия. «Это правда», — прибавил он, — «насчет теста могу похвалиться. Торт настоящий». Мы отвечали на это, что глухонемой был вправе заметить это раньше нас, потому что он знает поварское дело превосходно. — А что, батюшка, — обратился ко мне папаша, — скажите мне, что он сроду такой или... — Да, — подхватил я, — он глухонемой от рождения, но, несмотря на этот недостаток, он человек с большими талантами. Сверх того, у него удивительный фокус в глазах. Какой же это фокус? Да тот, что ему все предметы кажутся вверх ногами. — Что же ты? — Как же это? Так. Очень просто. Вот, например, это дерево для нас оно вот какое, а для него оно стоит корнем вверх. — А? Так, Антониночка, оправься. Нина, сиди хорошенько. Сашок, не вертись. И Павел Павлович тотчас приказал убирать посуду и подавать лошадей. В это время мимо нас лугом Феопен провел стаю домой, и мы его встретили рукоплесканиями и проводили общим единодушным браво. Тут последовало прощание с нашим радушным гостем и его веселенькими спутницами. Кажется, что они не вправе будут на нас жаловаться, потому что при конце свидания...